Глава сорок первая. День был пасмурным и неприветливым. Дул сильный ветер. Я, полубольная от усталости и нерадостных мыслей, смотрела в окно. Катя сидела на заднем сиденье и громко разговаривала с куклой. Казалось, только её одну не трогали, а наоборот радовали грядущие перемены. «Ты нервничаешь?» — спросил меня Артур. Я отвлеклась от пейзажа за окном и повернулась к нему. Потребовалось время, чтобы облечь мысли в слова, но я действительно волновалась. Не знаю, как должна себя ощущать женщина в присутствии человека, сломавшего ей жизнь, ответила ровным голосом, спустя непродолжительную паузу. Пусть Багров старший был в сговоре с моей матерью и лишь отчасти оказался во всём виноват, но видеть его, а тем более жить с ним под одной крышей казалось слишком для моей ставшей в последнее время слишком впечатлительной натуры. Всё будет хорошо, заверил Артур. Это максимум на пару недель. Он убрал руки с коробки передач и сжал мою ладонь. Спустя час езды машина остановилась у двухэтажного красивого дома. Рядом был лес, а во дворе сквозь открытые ворота я заметила сад и ухоженную зелёную лужайку с качелями и бассейном. Наверное, отец Артура купил этот дом для себя, чтобы проводить здесь время в старости, с оравой внуков, которых, как он мечтал, ему нарожала бы Ольга Волошина, а вон как всё обернулось. Я с опаской переступила порог своего нового пристанища и подавила вздох отчаяния. Как быстро наступают перемены, подумала я и сердце заныло. Катя, в отличие от меня, вела себя раскрепощённо и, увидев Валентину Андреевну, маму Артура, бросилась к ней в объятия. Ба, я скучала. Они крепко обнялись, и я ещё острее почувствовала себя не в своей тарелке. Глубоко внутри была злость на Артура, что он создавал для меня такие ужасные условия. В то же время было понятно, что это вынужденные меры. В свою очередь, я готова была перетерпеть неудобство и наступить на гордость. Откуда мне знать, как обстояли дела Артура на самом деле? Скорее всего, он взвесил все за и против и выбрал наименьшее из зол, поэтому мы с Катей были сейчас здесь. Добрый день, поздоровалась я с его мамой, когда они с Катей подошли к нам. Артур тоже поздоровался с матерью и прошёл мимо, чтобы отнести наши сумки в дом. Валентина, она протянула мне руку. С мамой Артура я никогда, в отличие от её мужа, знакома не была и видела её сейчас впервые. А вот Багрову старшему в своё время докладывали о каждом шаге сына. Но он сильно засуетился, лишь когда Артур приехал в Орловск ради меня на всё лето и сказал, что без меня больше в столицу не уедет. Тогда-то Сергей Багров и показал своё истинное дьявольское лицо. «Вика», — представилась я, — «если вы не против, мы поживём у вас какое-то время». Я смущённо улыбнулась и перевела взгляд на Катю, которая не выпускала из своей ладошки бабушкину руку. «Всё в порядке». Добродушно улыбнулась мать Артура и опустила глаза к моему выступающему животу. «Артур мне рассказал о вас с Егором, и я рада, что у нас будет время познакомиться поближе. Проходите в дом». Артур мне рассказал, что именно он ей поведал и как далеко зашёл их разговор о нас. Она была в курсе про делок своего мужа. Я вспомнила о подарке в симпатичных бежевых пинетках и решила поблагодарить лично. Спасибо вам за пенетки, они прелестные. Вязание одно из моих любимейших хобби, отозвалась Валентина Андреевна. Интересно, она знала, что одной пары нам будет недостаточно. Идёмте пить чай, предложила она. Я мельком огляделась по сторонам. Пока Артур и Катя нарезали пирог на кухне, Валентина Андреевна предложила провести для меня небольшую экскурсию по дому и показать нашу с Артуром спальню. Я согласилась лишь потому, что не хотела показаться грубой. Только когда мы останавливались у той или иной двери, цеплялась за мысль, что возможно, за этой деревянной перегородкой находится человек, которого я ненавижу и презираю после всего, что случилось в моей жизни, и после всех размолвок и недоверия Артура, наверное, только сильнее. Но с этими чувствами необходимо было что-то делать, потому что ни к чему хорошему они не приведут. А бац Артура за нашу длинную экскурсию не было сказано ни слова. Валентина Андреевна спрашивала о самочувствии Егора, о моём самочувствии и о сроке родов, пожелала внуку выздоровления, а нам с Артуром удачи и терпения. Затем мы спустились вниз и расселись за столом. Непринуждённо беседовали о разных мелочах, И постепенно я расслабилась и перестала думать о том, что из-за угла сейчас выскочит Багров-старший и начнёт обвинять меня в том, что снова появилось в их жизни. Ничего этого не происходило. Да и не смог бы он выскочить. Артур говорил, что отец обездвижен. — Вика, вы очень напряжены, — заметила Валентина Андреевна. — Всё нормально? Может быть, хотите отдохнуть? Я перевела растерянный взгляд на Артура. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, неторопливо пил кофе и не спускал с меня глаз. Я всегда терялась и не сразу находила, что ответить, когда он вот так смотрел. Да и как можно было объяснить его матери моё состояние, знала ли она о поступках своего мужа? Я внимательно посмотрела на неё и на Артура, провела параллели и поняла, что вряд ли она знала такие подробности. Всё в порядке, натянуто улыбнулась я. Если вы не против, я и правда хотела бы немного полежать. Перед глазами всё кружилось. Предыдущую ночь я плохо спала и думала о нашем переезде. Слабость накатывала волнами. Срок беременности близился к середине. Дети начали вовсю пинаться. Я долго ждала этого момента с Егором, когда лежала в больнице на сохранении, часами могла смотреть, как он елозил в животе и тот приходил в движение. Вот и сейчас с улыбкой на губах гладила свой живот и не понимала, как дети будут делить это маленькое пространство на двоих до конца срока. Артур вскоре уехал по делам, а мы с Катей вышли на улицу после того, как я немного отдохнула. Солнце ласкало своими тёплыми лучами, и на время я забыла о напряжении и смирилась с данным положением вещей. В конце концов, никто не заставлял ухаживать за отцом Артура. Я могла вообще с ним ни разу не пересечься в таком большом доме, если его состояние было таким уж неважным, и он не передвигался без помощи инвалидного кресла и посторонних людей. Несколько первых дней я действительно чувствовала себя не в своей тарелке в незнакомом месте, но постепенно все волнения улеглись. Я часто напоминала себе, что виноват в том, что происходило в наших жизнях и отношениях с Артуром не только Богров старший. Моя мама тоже приложила к этому руку, а дальше всё навалилось, как снежный ком, и в итоге мы имели то, что имели. Дом оказался просторным и светлым. Здесь мне нравилось больше, чем в стерильном музее, где мы жили раньше. На глаза то и дело попадались Кати на рисунки, поделки и игрушки. Ранним утром я спустилась в гостиную. Сегодня мы с Катей планировали погулять в городе и заехать в клинику, чтобы сдать промежуточные анализы. Чувствовала я себя отлично, то ли свежий воздух давал о себе знать, то ли активное движение детей. Пока близнецы не зашевелились, токсикоз не хотел меня покидать. Катя и Валентина Андреевна сидели в гостиной за столом и завтракали. Артур ещё вчера вечером уехал с Тимуром в командировку, а Сергей Николаевич гулял на улице с сиделкой. Я изредка поглядывала в их сторону и больше не испытывала дискомфорта, когда Багров старший находился с нами в комнате. Как Артур и говорил, его отец оказался безобидным стариком, чаще всего находился в забытьи и молчал, или говорил о том, что его где-то ждут, и просил жену принести важные документы для каких-то несуществующих переговоров. Не представляю, как Валентина Андреевна несла на своих плечах этот груз. Однажды я услышала разговор медсестры и лечащего врача Сергея Николаевича, что его состояние вызывает большие опасения. Помимо проблем с памятью и ногами, у него, оказывается, были ещё и серьёзные проблемы с сердцем. Он пережил два инфаркта, и третьего его организм, скорее всего, уже не вынесет. Втайне я мечтала, чтобы Артур урегулировал все вопросы с Волошиным, купил новое жильё, и мы жили бы отдельно от его родителей. Как бы ни хоробрелось, но 2 недели, проведённые в доме Багровых, морально были нелёгкими. Сиделка Багрова завезла его на коляске в дом, и Валентина Андреевна начала суетиться и бегать на кухню, чтобы накормить мужа. Я встала из-за стола и отошла к окну, смотря на отца Артура со стороны. Чувствовала ли я хоть что-то к нему? Нет, даже ненависти не осталось, если только жалость, но, кажется, и той больше не было ни капли. Катя доела завтрак, схватила грязную посуду, вскочила со стула и побежала на кухню, а оттуда бегом по лестнице в свою комнату собираться на прогулку. Я отвернулась к окну и смотрела на серое небо. Хотела, чтобы выглянуло солнышко, тогда я смогла бы немного позагорать на шезлонге в саду. Почувствовав на себя пристальный взгляд, я обернулась и взглянула на Багрова старшего. Глаза его были ясными, а на лице Застыло потрясение. Кожа покрылась мурашками при мысли, что у Багрова наступила минута прозрения, и он узнал меня. В первую секунду я захотела сбежать, а потом, оглядев немочного старика, поняла, что он мне всё равно ничего не сделает. "Эктория", прошелестел хриплый голос, когда я собиралась отвернуться обратно к окну. Сначала я растерялась, не зная, что делать, а потом сконцентрировало всё внимание на человеке, сидевшем в инвалидном кресле. Он долго и внимательно смотрел на меня, опустил глаза на мой круглый живот и словно превратился в каменную статую. Даже перестал, как мне показалось, дышать. Вид у Багрова был такой, будто всё это время он размышлял над сложной арифметической задачей. «Серёжа!» Жена упала перед ним на колени и обхватила руками его лицо. «Серёжа!» Ты с нами? Ты вспомнила что-то, Серёжа? Я сглотнула нервный ком и сделала шаг навстречу отцу Артура, не сводя с него глаз. Желание убежать испарилось окончательно. "Вика", прошептал он. "Это ты?" В его глазах полыхнул огонь. Я читала в интернете о вспышках просветления разума при этой болезни, но никак не ожидала, что стану этим толчком. Две недели жила в этом доме, ходила перед Багровым каждый день, а он смотрел на меня всё это время, как на предмет мебели. «Серёжа, ты узнал эту девушку? Вспомнил, что она встречалась с Артуром до его свадьбы с Ольгой? Значит, что-то ты знала обо мне мать Артура». Но зря она так переживала и вскрикивала. Багров не забывал обо мне на протяжении многих лет, пока его не сразила болезнь. «У них есть маленький сын, он очень болен». Оля умерла в прошлом году, а Вика живёт с нами и скоро подарит нам ещё двоих внуков. Рука Валентины Андреевны легла на его ладонь и погладила её. В глазах матери Артура блестели слёзы, и я, гордо вскинув подбородок, ждала, что Богров покажет сейчас свою дьявольскую сущность, начнёт брызгать обвинениями и попросит меня немедленно убраться из его дома и из их жизни. Я в курсе, кто это. сказал он вымочанным голосом: "Но как она здесь оказалась?" Если стереть морщины с мужского лица и оставить только этот ясный взгляд чёрных глаз, то с уверенностью можно было бы сказать, что передо мной сидит тот самый человек, который больше 8 лет назад приказал мне исчезнуть из жизни его сына. Багров обвёл комнату глазами и посмотрел на жену. Та плача, держала его за руку. "Оставь нас одних", попросил Багров жену. "Что?" Она стёрла слёзы с лица, а я инстинктивно схватилась руками за живот. "Нет, я больше его не боялась, отец Артура ничего мне не сделает. Он даже встать с кресла не может, а словами меня больше никто не ранит. Я скоро съеду из этого дома и больше никогда не переступлю его порог". И хочу послушать, что Багров мне скажет, потому что он был единственным, кто мог бы ответить на терзающие меня вопросы. Это прозрение, возможно, последнее в его жизни. Болезнь прогрессировала. Валентина Андреевна перевела на меня непонимающий взгляд. Я слабо кивнула, мол, всё в порядке, делайте, как он говорит. Она поднялась на ноги и растерянная отошла в сторону, но из комнаты не ушла. а встала в дверях гостиной. — Подойди, Вика, не бойся, — произнёс Багров-старший слабым, уставшим голосом. — Я не в том состоянии, как видишь, чтобы сыпать угрозами. — Господи, сколько лет я мечтала об этой встрече, а сейчас ощущала замешательство и... Нет, ненависти, как и говорила, больше не было. Я сделала шаг навстречу... и остановилась, смотря в сморщенное старческое лицо. Я помню, что последний перевод денег был Багров на Пряксе и покачал головой. Не помню. Не помню даже сколько времени в таком состоянии. Он тряхнул руками и опустил их на колени. Но, судя по тому, как молодо ты выглядишь, не очень-то и долго, это правда, кивнул на живот. Правда, произнесла я выцветшим голосом. Как и то, что ваш сын считает меня предательницей, продавшей свои чувства за деньги, и никакие слова, что я не причастна к тем деньгам, что взяла моя мать, его не трогают. За что вы так с ним? Ведь Артур был несчастлив все эти годы, а мой сын раз без отца. Вы ведь сами отец и должны понимать мои чувства. Богров старший тяжело вздохнул. Я с удовольствием бы придушила его в этот момент за безразличие и скупость души. Артур был его единственным ребёнком, и что отец сделал с его жизнью и чувствами? Двое, спросил он, но я уже видела, что взгляд его утоскнеет, и скоро Багров старший превратится в то же подобие человека, за которым я наблюдала на протяжении почти двух недель. Только теперь поняла, как глупа была все эти 9 лет. Я боялась его столько времени и не боролась за свои чувства, сбежала тогда из Орловска. Глупая, какая я была глупая. Да, я сделала это. И угрожал твоей матери, чтобы знать наверняка, что ты больше никогда не появишься в нашей жизни. У Артура впереди было блестящее будущее. Я хотел для него лучшей жизни, и мой мальчик Всего этого добился. А что ты могла ему дать? То же, что и ваша жена, которая выхаживает вас сейчас и будет выхаживать до последней вашей минуты, несмотря ни на что, и которая со слезами на глазах минуту назад стояла перед вами на коленях, сказал я дрожащим голосом. Вы лишили нас с Артуром счастья ради мнимого благополучия, ради денег и выгоды. Это не я продала свои чувства к вашему сыну. Это вы решили всё за нас и поставили на наши чувства ценник и оценили, скажу я вам, достаточно дёшево, Валентина Андреевна громко всхлипнула. Отец Артура повернулся на этот звук и спустя секунды опустил голову вниз. А когда поднял лицо, то уже не узнавал ни меня, ни жену, и нёс какую-то чепуху. Я лихорадочно пыталась взять себя в руки и решить, как быть дальше. Знала, что ни в коем случае не должна показывать своего волнения, но были сомнения, что я не в состоянии его скрыть. Быстрым шагом я пересекла комнату и направилась к выходу, не в состоянии сдержать слёз отчаяния и сильную дрожь во всём теле. Вероятно, мать Артура всё слышала. Но теперь я хотя бы знала, что она не причастна к узням своего мужа, который по-прежнему считал меня недостойной своего сына. Правда, говорят, Горбатова исправит лишь могила. Опасаясь, что Валентина Андреевна подойдёт ко мне с какими-либо вопросами, я выскочила на улицу и села в машину. Дождусь Катю здесь. В случае, если мать Артура всё же появится, двери я ей не открою, но опущу стекло и скажу, что не готова ничего обсуждать. А потом попрошу Костю немедленно уехать из этого дома. Мне следовало успокоиться и привести себя в чувство, прежде чем возвращаться сюда, потому что о прошлом я ни с кем не собиралась говорить. Спустя 10 минут стало понятно, что никто не придёт ничего выяснять. Катя выбежала из дома, Костя открыл ей дверь, и она забралась ко мне на заднее сиденье. Через секунду машина плавно тронулась с места, и мы поехали в город.